Глава 10. Первый раз в своей жизни я наблюдал восход. А вы видели восход? Серая мгла постепенно рассеивается, уцелевшие сумрачные клочки ее судорожно прячутся в трубы домов. Небо на востоке светлеет, переливается перламутром, крыши верхушки деревьев радостно вспыхивают алыми всполохами. Птички, жучки, паучки, которых скрывала мгла ночи, звонко щебечут, пищат, верещат... Воробушек пышный топорщит все перышки, нелепо вышагивая перед серенькой подружкой. «Жив! Жив!» Подскакивает и чирикает звонко. И вот оно, солнце. Свежее, яркое, ослепляющее. И я, как язычник, падаю в грязь перед ним на колени. Хвала тебе, Ра, жизнь дающий. Какое-то время пролежал на скамейке. А как начали ходить люди, решил разузнать о японцы и его удивительных собаках. Какое-то муторное чувство в душе не позволило выкинуть из головы эту тему. Люди в нашем городке открытые и разговорчивы. Всего через час я уже знал, кто вор, кто ведьма, кто дурак, и почему в этом районе все дети на одно лицо. Но про собачий питомник почему-то говорили все неохотно. А имя Секине так и вовсе повергало людей в панический ужас. Что-то во всем этом было далеко не так радужно, как восторженно описывала психолог. Когда я уже совсем отчаялся услышать что-то дельное, ко мне подсела миниатюрная девушка в коротенькой красной юбочке, И пристально глядя мне прямо в глаза, видимо, долго решаясь, наконец-то рассказала мне всё. Точнее, все жуткие слухи. Африканская конура давно снискала себе дурную славу. Постоянная вонь, вой и лай животных, нахальное карканье несметных ворон, облюбовавших злополучное место. Но самую большую неприязнь вызывал сам хозяин. Ещё в школьные годы узкоглазый подросток прочно связался с бушующей в те времена мафиозной группировкой. Бросил учебу и, обосновавшись на старом заводе, стал творить страшные вещи. Говорят, в тех местах до сих пор пропадают бомжи. Несколько лет назад бесследно исчезли его конкуренты. Теперь собачий бизнес держит лишь он. И я вам скажу очень успешно. Псы его очень умные и послушны. Через какое-то время пропали и крутые партнеры японца. Весь бизнес достался ему одному. В том числе он прибрал к рукам обширную фармацевтическую сеть и научный институт физики и генетики. По городу тут же проносятся слухи о кошмарных бесчеловечных экспериментах над людьми и животными. Японец стал негласным владельцем всего города. Со всех концов мира везут к нему неугодных или бомжей, а получают взамен послушных собачек. Много раз милиция пыталась повесить на него дело о пропаже людей, но так и не находила нужных улик. «Все у него по закону, прозрачно». Я с сомнением спросил, откуда у девушки такие обширные сведения и почему она не идет с этим в полицию, как она замолчала и потупила взор. На глаза ее навернулись слезы. И она поведала мне свою печальную историю. Несколько дней назад они с мужем решили приобрести себе породистого пса». В небезызвестном магазине сам господин Цекине уговорил их купить двух родитийских риджбеков за 110 тысяч долларов, обещая, что на щенках этой редкой породы можно неплохо навариться. Они заплатили и со спокойной душой ждали дома товар, но доставили, к сожалению, лишь одну сучку, которая сбежала на следующий же день. Муж был в бешенстве и, не прислушавшись к справедливым опасениям супруги, тут же помчался в африканскую конуру, чтобы вернуть себе или деньги, или животных, как получится. На деле же получилось никак. Он просто исчез, как множество недовольных клиентов до него. В милиции же приняли заявление, посетили японца и ничего не нашли. Тот предъявил им запись из камеры, где молодой человек живым и здоровым покидает злополучный магазин. С тех пор она сама ищет мужа, попутно собирая инфу на японца. Я смотрел в ее грустные, наполненные слезами глаза и... Мне самому захотелось заплакать. Моя прекрасная фея вынырнула из-за угла внезапно, словно мечта мазохиста. Всё такая тоненькая, в чёрную лакированную кожу обтянута. Ведь она только берёт такие провокационные наряды. Я быстро распрощался со своей собеседницей и кинулся догонять её. «Как же быстро она ходит, моя хрупкая принцесса!» Спросил её про мужика с мальчиком, но она так странно на меня посмотрела, что я испугался, не приснилось ли мне всё. Дома никого не было, и я, конечно же, поверил, что дядьку мне просто привиделся. Как стало светло, спокойно на душе, когда я понял, что никакого замученного мальца на самом деле не существует, что вампир меня не сожрёт и спасать никого уже не надо. День пролетел незаметно, и я после моего визита к ней на работу всё ещё дулась и не разговаривала со мной. Поужинав принесёнными ею из бара обьедками, мы, наконец-то, завалились спать. Внезапный толчок разбудил меня. Любимая моя сидела на постели и мелко дрожала. Почему-то розовая луна невероятных размеров заглядывала в окно и окрашивала комнату в сказочные цвета. Я еще подумал, что такой луны не бывает, и, возможно, это тоже рисунок. Но от плакатов не отходят сияющие лучи, и пылинки не дрожат в ванильных протуберанцах. Ию бил зверский озноб. Голова ее тряслась, как у столетней старухи, мерзко клацая зубами меня передернуло от жуткого сравнения и я медленно приподнялся в душе моей тоже все трепетало наверное ожили шелестящие бабочки все тело покрылось липким холодным потом и судя по тому как блестит кожа ии она тоже вспотела но ведь в избушке вовсе не было жарко и я что с тобой трепетно прошептал я заглядывая в лицо любимой, и тут же отшатнулся черты лица ее немилосердно кривились и гримасничали Как будто она дразнила меня, но я-то знал, что это не так. Моя милая девочка, моя волшебная фея, очень страдала, и я не мог ей ничем помочь. Она дернула руками в мою сторону, я, отскочив, запутался в простыне ногами и с грохотом рухнул на холодный пол. Девушка меня пугала. Ее длинные тонкие пальцы будто бы стали еще тоньше и длиннее. Они непрестанно шевелились и корчились, словно играя безудержный вальс на невидимом пианино. Застыв соляным столбом, я в ужасе взирал на то, как глухо воя и неистово выгибаясь, на моих глазах менялась моя любимая. Вот уже тонкие кисти превратились в широкие волосатые лопаты с пятью страшными крючьями вместо пальцев, как вытянулась спина, раздавшись вдвое, и выросли острые клыки» меня охватила утропь, я не смел и пошевелиться, когда моя фея превращалась в уродливое чудовище. Ее нежное тело распухло, и лишь только я подумал, что ей уже тесно в одежде. Как девушка разорвала сорочку, небрежно отбросив от себя скомканные клочки, кожа покраснела и стала невероятно быстро покрываться черной слипшейся шерстью. Из горла любимой вырвался гортанный болезненный крик. Вся она изогнулась так, что затрещали деформированные кости – Широко раскрытыми глазами я взирал на то, как вместо моей феи передо мной оказался огромный матерый волк. Я забыл, как дышать, и только раскрыл рот, чтобы закричать, как чудище сигануло мне на грудь и сомкнуло пасть на моем лице. Внезапный толчок разбудил меня. В невероятных размеров розовая луна освещала нашу комнату призрачным светом. Мириады пылинок весело плясали в сказочном луче, просирающемся от окна и до самой кровати. Окно распахнуто нараспашку, шторы, словно робкие паруса, слабо полощатся на ветру. И нигде не видно. Что-то большое и страшное заворочилось в темноте под кроватью. Я в ужасе подтянул к себе ноги и напряженно прислушался. Тишина. И лишь грохочет в висках взбудораженная кровь. Внезапный толчок разбудил меня. Я всё так же лежал на кровати, сжавшись в пугливый комок, подтянув в груди голые коленки. В комнате было совершенно темно. Всё те же мерзкие тесные стены, жёлтое пятно не настоящего солнца и ни единого окна. Я слушал спокойное дыхание любимой и глупо улыбался. Надо ж такому присниться. Я наклонился, чтобы поцеловать её, и оторопел. На кровати рядом со мной спал я. Внезапный толчок разбудил меня. Задыхаясь от ужаса, весь взмокший от пота, я спрыгнул с кровати. В комнате я был один. Дверь была заперта, и сколько я не бился, никто не отзывался. Не зная сколько прошло времени, час или год, я ощущал себя заживо погребенным и понимал свое полное бессилие перед жестокой судьбой. Я в кровь задрал руки, пытаясь достучаться до и а мой воспаленный разум раз за разом являл мне фантастические образы. Они сгрудились в потаённом и тёмном углу моего возбуждённого разума, сжались в причудливый ком и блестели оттуда в мою сторону с жёлтыми глазками, окликали жалобным воем. И вот я, весь покрытый шерстью, корчусь от боли на смятой постели, а вот уже мчусь по ночному лесу, ловко перепрыгивая целые деревья. Картины перед глазами сменялись калейдоскопом, отвлекая меня от суровой действительности. А ведь я не глотал вечером никаких колёс. И тут я заметил странность. Точнее, мой коллапсирующий мозг зацепился за неё, как утопающий за соломинку. Из челей дверцы в подполье бил неясный, но ощутимый свет. Недолго думая, я, напрягая все мышцы, направился туда. Как ни странно, крышка легко поддалась, и я кулем шмякнулся вниз. Хорошо, что не так высоко, и я не свернул себе шею. Подземный тоннель освещали гирлянды электрических лампочек. Были бы они разноцветными, я бы подумал, что близится Новый год. Туннель был чистый и просторен. На всем его протяжении я не встретил ни одной крысы. Через несколько метров я в нерешительности замер. От основного туннеля в разные стороны расходились узкие ходы. Я растерялся. В проходах царил полумрак, и мне туда идти очень не хотелось. И вообще, стены были огромными, вязкими и тяжелыми. Они словно давили на меня, забирали весь воздух, все силы, превращали в ничтожную букашку. В больнице я о таком слышал, но сам столкнулся впервые. Сотрясаясь в конвульсиях и стараясь себя побороть, я продолжил путь по широкому центральному туннелю. И дальше были проходы, и над ними таблички с названиями улиц, домов. Вот тут до меня и дошло, что это наш город. Не сам, конечно, но отражение его под землей. Помилуйте, но какие же грандиозные масштабы! Я был поражен до глубины души. Уже не таясь и без страха, продолжил путь дальше, пока так не кстати не наткнулся на железную дверь». Вопреки моим ожиданиям, та открылась легко и без звука. Я поражённо застыл. Перед моими удивлёнными глазами предстал огромный вивариум. Множество клеток различных размеров возвышались до самого потолка, образовывая сложные лабиринты и были наполнены разнообразными животными. Неподалёку, в светлой и просторной нише одной из стен, уютно расположилась лаборатория. Я огляделся вокруг. Все животные пристально смотрели на меня, не издавая ни звука. Движения их были вялыми и замедленными, от этого мне стало не по себе, и по телу прокатилась волна взбудораженных колких мурашек. «Что происходит?» Я запнулся и испуганно вздрогнул, когда в лаборатории отворилась неприметная дверь. Оттуда показались двое. Мне пришлось спешно юркнуть за ближайшую клетку и там затаиться. Один из вошедших был японцем, а второй... «Боже мой, не может быть! Моя милая Ия!» Я закрыл рот ладонями, чтобы не вскрикнуть, но глаза набежали слёзы. Она стояла, такая маленькая и беззащитная, в нелепо разорванном на бёдрах платье и со скрученными за спиной руками. Весь вид её был настолько жалок, что у меня защемило сердце. «Так, значит, ты готова отдать нам его?» Узкие щелки глаз фанатически вспыхнули, а моя девочка устало кивнула, не разлепляя разбитых в кровь губ. «Тогда почему сопротивлялась? Сказала бы сразу, и тебя бы не тронули. Привели бы ко мне!» Усмехнулся коротышка. Он коротко свистнул, и в комнате сразу появились двое плечистых парней и ещё один тучный мужчина в дорогом пиджаке. «Следите за ней!» — рявкнул он и взмахом руки подозвал к себе пиджак. Тот пыхтя подошёл и склонил голову, рассматривая клетки. «Генная инженерия — это штука покруче атомной бомбы, мой друг!» Эти трусы поджали хвосты, когда узнали, какая сила у меня в руках. Так пусть они карпов ловят, а я буду ловить людей. Я учёный, но и мне не чужды человеческие страсти. И помни, предателей в биомассу. Господин Секине, но шофёр уже рассказал полиции, как вы сжигали в железной бочке расчленённые трупы. А ветеринар признался, что давал вам стряхнин. В биомассу. Всех твердолобых в биомассу. «Знай, я никогда не стану сжигать ценный человеческий материал. Посмотри на этих кобелей». Он широким жестом окинул пространство с клетками. «А ведь в каждом из них наш дорогой мафиози. Поэтому богатенькие дамочки с удовольствием расстаются с зелёненькими хрустящими бумажками, обменивая их на умных, домашних и преданных псов с человеческими душами. А я эти денежки трачу на развитие науки». «Кстати, хозяйка ресторана, с которой ты меня познакомил, вот уже три года служит отличным инкубатором. Все мои высокоразвитые новинки вышли уже из неё. Сейчас она, конечно, стала намного толще, чем ты её помнишь, и передвигается с огромным трудом, хотя ей это и не нужно». Хохотнул японец, горделиво сверкая безумным взглядом в лицо понурившемуся собеседнику. «Идём», — потянул с рукав гостя безумный гений. «Я покажу тебе кое-что интересное. Я пригласил тебя не за этим, но раз госпожа Ия почтила нас своим присутствием, то грехом не воспользоваться». Они подошли к неприметному столу, и из вороха бумаг хозяин извлёк толстую книгу в голубом переплёте. «Насколько мне известно, тебе дали звание почётного академика энергоинформационных наук благодаря этому научно-фантастическому труду». «Господин Секине», – возмутился Пиджак, – «есть масса зафиксированных исторических фактов». Хотя болезнь эта редкая, и эпоха расцвета её миновала, а носители её уничтожали целыми семьями, всё же я уверен, что найти оборотней можно и в наше время. Скорее всего, где-нибудь во французской глубинке. Полноте, друг мой, всё это я прочёл уже в твоей книжице. Но вот что меня заинтересовало. Здесь написано, что в лунную ночь оборотнем овладевает жажда убийства. Пелена застилает человеческий разум, и животное начало непременно побеждает. Пиджак, поддакивая, качал головой, ещё не понимая, к чему клонит бестремонный хозяин. «Так вот, дорогой ты мой учёный муж, как найти переключатель в оборонческом гене, чтобы превращение могло состояться в любой момент, независимо от фаз пресловутой луны? Ты только представь себе многотысячную армию непобедимых, свирепых солдат! Да весь мир падёт к нашим ногам!» Глаза японца расширились и вспыхнули жгучей алчностью. «Но это...» начал был академик но взмах желтой руки остановил его не говори невозможно друг мой а оглянись вокруг давай предположим чисто теоретически но замелся пиджак если только теоретически то первичный ген должен быть взят у гибрида способного не видоизменяться каждое полнолуние но повторюсь это совершенно невозможно ты думаешь мой умный друг что человек не способен зачать от оборотня безусловно Не выдержав, вспылил академик, но тут же испуганно стушевался. «Вот как?» — усмехнулся японец, подходя ближе к девушке. Та скулила и корчилась между двумя молчаливыми амбалами. «А вот госпожа Ия уверяет в обратном, и более того, пришла сама сдать нам в руки сие чудо света. За ничтожную цену оставить в живых ее придевшую стаю. И, повернувшись уже к моей фее, он грубо вздернул вверх ее подбородок». «Зачем мне твои хилые волки, если у меня ваш вожак?» Усмехнулся злодей, сдавив бледные девичьи щеки, отчего капля вязкой розовой слюны потянулась с разбитой кубы. «Говори!» Отдернув руку, он брезгливо вытер влажные пальцы об обрывке легкого платья. А я слушал, и глаза мои становились в шире. Она поведала подонкам о дне нашей встречи, о том, что я рассказала себе, о больнице тем о том, как она наводила справки о моей несчастной матери, об отце, о моем странном запахе и о силе безумства, о моих частых видениях и дружбе с собаками, о моих странных снах, о которых и знать не могла. И, о боже, так она правда считает, что мой отец-оборотень и завела в ту хибару специально, приставив сторожем мерзкого кровопийцу. Как я мог в это поверить? Это какой-то неправильный сон, и сейчас я проснусь рядом с ней, с моей прежней, самой прекрасной из феи». Но, как я себя не щипал, ничего не менялось. Лишь острым зубам во рту стало тесно, и из утра рвалось глухое рычание. Какая же жалкая в моих глазах была сейчас я Жалкая и ничтожная. Как могла она предать меня? Я же любил её или леял, я же доверял ей всем своим существом Волна дикой боли прокатилась по мышцам, но я подавил её, стиснув до хруста вспотевшие кулаки. Повинуясь рвавшейся изнутри силе, я издал хриплый рык и мощным толчком оттолкнул клетку, за которой скрывался. Все глаза повернулись ко мне, но грохот мнущегося железа отвлек их. Железная конструкция закачалась и рухнула под давлением новых и новых клеток, посылаемых моей твердой рукой. Псы рванулись сквозь искореженные прутья. Ослепленный неведомой яростью, я шел вперед, не замечая преград». «Я рвал железо, как бумагу, разбрасывая по сторонам погнутый металлолом. Некогда бывшие клетками, изломанные, покореженные ребра торчали отовсюду, скрежетали и падали на головы злодеев, на голову Ие и на мою. Животные всех мастей вырывались наружу, и вместо того, чтобы спасаться, трусливо поджав хвосты, они с несвойственной тупым псам взаимовыручкой кидались к оставшимся клеткам и выпускали беснующихся тварей». «Да-да, именно тварей, со щетинившимися загривками и оскаленными пастями всех форм и размеров». Безудержный хаос овладел всей компанией разношерстных монстров. Цекины мгновенно разорвали на куски. Он не успел даже и пикнуть, тогда как академик верещал, как свинья. Я же, потеряв из виду ию, продолжал смело шагать вперед. Меня ничуть не пугала окружавшая мракобесия. Наоборот, я чувствовал себя на своем месте, в своем мире, посреди, И самым ядром первородной стихии. Я все еще не хотел верить словам девушки, но в глубине чуткой звериной души понимал, что все сказанное ею – чистая правда. Я еще не знал, но, повинуясь моему внутреннему зову, серая лавина затопила окрестности завода. Множество волков выступили из леса, объединившись в одну огромную стаю. Кипучей лавой устремилась она вперед, сметая на своем пути любое сопротивление, стремясь углубиться туда, где пульсировал бешеный злобой клич вожака. Вокруг все шумело, рычало и улюлюкало. Кое-где раздавались выстрелы и слышались истошные крики пособников злобного гения. Я, изгой отлаженной системы бытия, не прогнувшийся под нее, но сломавший, смело шагал вперед, ведя за собой свое дикое войско. Я чувствовал себя борцом, противником всего сущего, закономерного и преступного. Я шёл наперекор судьбе и в глубине обновлённой души сознавал, что выйду из этой битвы победителем.